когда серьезные причины для речи вызрели в груди. Обычные жалобы зачина, мол, нету слов, не заводи. Все есть слова для каждой сути, все, что ведут на бой и труд, но повторяемые в суи теряют вес, как мухи мрут. Да, есть слова, что жгут, как пламя, что светит вдаль и вглубь до дна, но их подмена словесами измене может быть равна. Вот почему земля родная, хоть я избытком их томим, я, может, скупо применяю слова мои к делам Твоим, Сыновни, призваны любовью, в слова облечь, Твои труды. Я, как кощунство краснословия, Остерегаюсь, как беды. Не белоручка и не лодарь Своим кичащийся пером Стыжусь торчать с дежурной оды Перед твоим календарем. Мне горек твой упрек напрасный, Но я в тревоге всякий раз. Я знаю, как слова опасны, как могут быть вредны подчас, как перед миром, потрясенным величием подвигов твоих, они слова дурным трезвоном смущают мертвых и живых, как обольщая нас окраской слова труха, слова утиль, в иных устах до пошлой сказки низводят сказочную быль. И я, чей хлеб насущный, Слово, основа всех моих основ. Я за такой устав суровый, Чтоб ограничить трату слов. Чтоб сердце кровью их питало, Чтоб разум их живой смыкал, Чтоб не транжирить, как попало, Из капитала в капитал, Чтоб не мешать зерна с половой Самим себе в глаза пыля чтоб шло в расчет любое слово по курсу твердого рубля. Оно не звук, как костенелый, не просто некий материал. Нет, слово это тоже дело, как Ленин часто повторял.